Глава 37. 9 мая, 6 часов 18 минут, по центральноевропейскому летнему времени. Величко, Польша. Елена, как и все остальные, присела у огромного куска янтаря. Камень мерцал в свете фонарей. «Что там?» – спросила она. Сэм осторожно обошел группу, словно движение помогало ему разгадать тайну. «Это Хризалида», – сказал он. «Куколка». Елена уже догадалась, что плотная масса внутри представляет собой что-то вроде кокона в темноватом сиянии янтаря. Из разрыва с одной стороны торчало существо размером с небольшую собаку. На склоненной голове красовались длинные завитки усиков, огромные фасеточные глаза черного цвета разглядывали собравшихся. Влажные на вид крылья, испечренные венами, Навеки остались сложены на выгнутой спине. Из верхней части хризолиды высунулись сочлененные передние конечности. Тварь хотела выбраться из кокона, но угодила в смолистую ловушку доисторической сосны. Она боролась и проиграла схватку. «Думаю, Элена спрашивала про штуку, что торчит из кокона», — пояснила Кэт. «Это явно Адакуро», — Сэм пожал плечами. «Смотрите, вот характерный черно-красный рисунок на брюшке. Можно определить даже по мандибулам, они у насекомых также уникальны, как отпечатки пальцев у человека». Монг потер подбородок, и щетина шумно заскребла по пластиковому протезу. «Я читал отчеты профессора Мацуи по Адакуру. Ни о чем подобном он не упоминал, потому что в таком виде существо в его лаборатории не появлялось». «Так что же это?» — повторила Елена. Да, да, прости», — Сам бросил на нее виноватый взгляд. «Полагаю, перед нами невиданная прежде королева Адакуру». «Погодите», — нахмурился Монг. Профессор Мацуи утверждал, что у Адакуру не бывает королев. Он о них не знал. Профессор определил Адакуру как промежуточный вид между древними осами-отшельницами и их потомками, осами-общественными, которые научились роиться. Монг кивнул. Однако профессор Мацуи считал, что адакуро размножаются по принципу ос-отшельниц и используют для откладывания яиц целую группу самок, а не одну королеву. «Видимо, он ошибался», — сделала вывод Кэт. «Не совсем», — Сэм продолжал ходить вокруг янтарной глыбы,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 хотя вскоро все это уже будет неважно». Командир вооруженной группы кивнул «Хай». Кэт корила себя за то, что недостаточно хорошо проверила благонадежность энтомолога перед тем, как взять его в группу. Время поджимало, и она легко доверилась ученому из национального зоопарка, входящего в состав Смитсоновского института. Сэм скрылся из виду вместе с двумя напарниками и янтарем, В свете их фонариков Кэт заметила чье-то тело у спуска. Пётр. Та же самая участь могла постичь Герика и Антона, ждущих у берега озера. Клара тоже увидела брата. Девушку трясло, глаза блестели от слез. Вечно суровое лицо с ласки побагровело от злости. Елена выглядела совершенно ошеломленной предательством. Еще бы, ведь двуличный энтомолог успел понравиться библиотекарю. Кэт остановила взгляд на Монки и кивнула, давая ему сигнал. Пусть Сэм одурачил ее перед экспедицией. Совсем недавно он, шокированный находкой, неумышленно выдал себя. Профессор Мацуи ошибался, все ошибались. Странный выбор слов, да и кто эти все? Подобный вид ОС Сэм обсуждал только с Кеном. Не до конца уверенная в своей правоте, Кэт...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 Он в спешке забыл предупредить их об одной скрытой опасности, наверное, поэтому Кэт и отвлекала внимание на себя, чтобы Монк отсоединил искусственную ладонь. Где же она теперь? Что-то зашевелилось у ног вооруженных мужчин. Паук из светлого пластика пронесся по полу изображенного янтаря. В штабе Сигмы в Вашингтоне Монк однажды демонстрировал, как дистанционно управляет отсоединенной конечностью. Получалось у него отлично. Подпрыгивая на кончиках пальцев, рука приближалась к штурмовому отряду, а еще Елена вспомнила про музей-библиотеку в Таллине. Монк прошептал всего одно слово: бум. По сигналу Кэт прыгнула на Елену, а сам Монк бросился на Сласки и Клару. Взрыв оглушил, от яркой вспышки в темноте глаза на время ослепля. Елена с силой упала на бок. Кэт прикрывала ее но слезла через пару секунд, когда ударная волна еще эхом отражалась от стен. Элена лежала на полу и моргала, приводя глаза в порядок, а Кэт, скользнув на бедре по камню, выхватила винтовку у одного из нападавших, в чьей спине взрыв проделал дымящуюся дыру, и почти в упор выстрелила в другого, который хотел встать. Самый дальний стрелок почти не пострадал, его лишь сбил с ног, Он прицелился в Кэт, и тут его грудь разорвала острие кирки. Тело упало вперед, а за ним, как оказалось, стоял Монк, сжимая рукоятку кирки мумифицированного шахтера. Еще двое членов штурмового отряда находились в самом эпицентре взрыва и уже были мертвы. Монк поспешно собрал их винтовки и бросил одну с ласки. «Стрелять умеете?» Тот сделал шаг назад и покачал головой.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 Земля под ногами вдруг резко дернулась, и Кэт бросила в стену. Других тоже задело, но они хотя бы удержали равновесие. Сзади их накрыло облаком дыма и соленой пыли. Наверное, обвалился туннель. «Быстрее!» — подгоняла Кэт. Они почти бежали и явно приближались к выходу, когда свет фонаря выхватил гору камней, заваливших проход. Тут уже все обрушилось. «Что теперь?» — спросил Монг. «Я не...»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 Вместе с Монком они вытолкали аппарат обратно в мрачные воды. Без протеза Монк не мог им управлять, так что сел сзади, держа в руке Зигзауэр, который чуть раньше у него отобрали захватчики. Кэт положила винтовку на колени и взялась за рычаги управления. Монк наклонился вперед. «Милая». «Знаю. Внезапно подобраться не выйдет. На открытой воде атака будет массированной.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 и нагоняла свою жертву в темноте. Зодиак приближался к дальнему берегу, хотя и довольно медленно. Стрелка спидометра ползла к 60 пятно света быстро приближалось. Хотя рев гидроцикла было не скрыть, враг спохватился слишком поздно. Раздались выстрелы, но Кэт стала качать аппарат из стороны в сторону, не давая врагу прицелиться. Монг вел ответный огонь из Зауэра. Использовав целую обойму,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 Кэт разрядила последнюю обойму винтовки, даже не целясь в Сэма. Все равно мишень была слишком маленькой. Вместо этого она обстреляла ряд соляных сталактитов, нависающих над входом в пещеру, которые осыпались вниз остроконечным дождем. Раздался испуганный крик. Притормозив, Кэт спрыгнула с сиденья и побежала на звук. Она помнила, что Сэм вооружен, поэтому свой фонарик тоже не включала, и кралась вперед, пытаясь разглядеть предателя. Под ботинками хрустели соляные осколки. Снова резкий измученный крик. Кэт подошла к извивающемуся на земле телу и включила фонарь. Острый кусок соли пробил шею Сэма, другой вонзился в плечо, третий проколол левое бедро. Из раны на горле толчками выходила кровь. Боль явно становилась все сильнее, отбирая последние силы и надежду на спасение. Отчаянные вопли энтомолога эхом отражались от стен пещеры. Соль на ранах. Вот что так сильно мучило Сэма, помимо мысли о неизбежно приближающейся смерти. Кэт отвернулась, пусть себе кричит. Когда она вернулась к озеру, сдавленные вопли уже затихли. С катертью дорога. В черных водах Монг плавал вокруг наполовину затонувшей лодки. «Не могу найти янтарь!» — заорал он, увидев Кэт. «Нужны дайверы!» «Подожди!» — крикнула в ответ она, приложив руки к рту. «Чего подождать?» Кэт окинула взглядом озеро. На поверхность вдруг всплыл огромный объект, напугав ее мужа, и стал покачиваться рядом с ним. «Янтарь не тонет!» Плотность у него меньше, чем у соленой воды, поэтому янтарь так часто находит вдоль Балтийских берегов. Волны выбрасывают кусочки камня на песчаные пляжи. «А то я не вижу», — заворчал Монг. Он подплыл к глыбе и стал толкать ее в сторону Кэт. Та вздохнула, уперев руки в бока. Сокровища у них, но чего они действительно добились? Что им дает скованная янтарем королева Ос?